«Весь ужас в том, — сказал Зусерман, — что хозяйка заразилась от меня. Добро обошлось ей дорого. Ей больше пятидесяти, а какие теперь сердца? Для Тифа нет ничего хуже, чем плохое сердце. Она может помереть. Вот какая жертва с ее стороны. Заметьте, Алексей Федорович, что я ее предупреждал. Но старушка заявила, что в этом вопросе может разобраться один только Бог». «Если он хочет взять ее душу, то все равно не избежать. Я бы ушел сам, но уже не мог двигаться от жара и болезни». Яков говорил никак не меньше часа, не упустил ни одной подробности. Не стану приводить его рассказ целиком. Продолжение таково. Уже на следующий день был вывешен приказ евреям явиться на сборный пункт, взять с собой все самое ценное. Фашистов понаехало много. Выход из местечка был очень затруднен. Сестра аптечной сторожихи работала няней в больнице. Сговорившись с врачом безродным, она положила Зусермана тогда совершенно здорового, на койку. Но случилось так, что ночью немцы решили осмотреть больницу, чтобы приспособить ее под госпиталь. Оттолкнув сторожа, они прямо пошли по палатам. Зусерман слышал, как в соседней палате они опрашивали больных. «Откуда? Национальность!» Бежать было невозможно. Окошко выходило на улицу, дверь в коридор, а в коридоре – фашисты. Вот тут он и съел письмо Батюка. «Я уже совершенно распростился с жизнью, потому что мне известно, что значит явиться на регистрацию». Я быстренько пробежал глазами письмо Батюка, чтобы запомнить, что он пишет вам, а потом поспешил его разжевать и проглотить. Поперхнулся, но немцы не услышали. В это время входит та самая родственница старожихи и с ней еще няня. Они с носилками и говорят мне шепотом «Ложись, больной, ты теперь мертвец». Я лег. Они накрыли меня простыней и понесли мимо немцев и и полицейских. Я слышал голос. Что такое? Женщина отвечает спокойно, как дома. Скончался от тифа. Полицейский поднял простыню. Я, наверное, по бледности напоминал труп, потому что он равнодушно сказал: а. -а, -а и меня пронесли во двор. Но там тоже были солдаты. И женщины потащили меня в мертвецкую, сбросили на палате. Там лежало три трупа ибо действительно некоторые умирали от тифа, особенно избежавших пленных. Я лежал, притаившись, среди мертвецов. Но мне было хуже, чем им. Я так пролежал больше часа, и с тех пор, в течение девяти суток, как только фашисты приближались к больнице, мчался в мертвецкую и ложился в эту ужасную компанию. А ночью мне удавалось иногда ходить в город и агитировать евреев не регистрироваться, обижать. На улице Шевченко, в доме номер, кажется, 19, я нашел хороших людей. Они имели связь с Марусей Чухно, вашей партизанкой. Она мне сказала, что надо вооружиться терпением, а пока я помогал ей писать листовки. И однажды, после сна, когда я пришел из Мертвецкой в этот дом, там уже был только пепел». Люди передали, что Марусю Чухно утром немцы провели по улице вместе с евреями. Триста евреев и русская Маруся Чухно были расстреляны. А у меня в тот же вечер была температура 39 градусов, и я решил, что теперь мне уже все равно. Появилась отчаянная смелость. Утром я пошел в город открыто и держал палец на курке пистолета, а в другом кармане – гранату. Верховые полицаи встретились мне вдвоем у самой окраины. Я их подпустил, как учили в армии, на близкое расстояние и выстрелил сперва в одного. Другой выстрелил в меня. Он промазал, а я отбежал и кинул в него гранату. Лошадь, во всяком случае, ускакала одна. Может быть, патрульный спрыгнул от страха. Я тоже побежал в поле. За мной не гнались. Больной Тифом, еле передвигая ноги, брел Зусерман по дорогам и по лесу, сам не зная куда. За несколько дней и ночей у него была масса приключений. Наконец он свалился у канавы, потерял сознание. Проезжие крестьяне уложили его на подводу и повезли в свое село. Очнулся он уже в хате Сидоровны.